575. -е. Матерь Огни йоги Оказавшись в тяжелых условиях, можно их облегчить, представив себе, что кто-то находился или находится в еще более тяжких. Все относительно и понимание того, что те, кто вам особенно дорог, проходили очень трудной тропой жизни, поможет и вам, идти те ваши. Все относительно определяется по сравнению. Важно, с чем сравнивать и как.